Встречается двое. Слушай, тебе нравятся женщины, которые не следят за собой, не пользуются косметикой, принимают ванную раз в неделю? Нет. А тебе нравятся женщины, которые постоянно скандалят, лезут с тобой в драку, мажутся с родственниками? Нет. А нравятся тебе, которые отбирают зарплату до копейки, не дают денег на пиво, друзей к тебе не пускают и тебя к друзьям? Да нет же не нравится. Так какого хрена ты пристаёшь к моей жене?